Да, сад на, конечно, что неконтролируемое могущество унесло меня из-под земли и упрабления, но мне вовремя пришло в голову, что сам по себе такой способ перемещения очень даже ничего, если я сосредоточусь и представлю себе прогулку по тёмной стороне столь же достоверно и детально. как только что рисовал перед своим внутренним взором мохнатый дом, результат вполне может оказаться удовлетворительным. Чем черт не шутит? Вдруг я действительно окажусь на темной стороне Еха без предварительной беготни по крутым лестницам и бесконечным подземным лабиринтам дома у моста. Во всяком случае. В любом случае, стоило попробовать, и немедленно. Я уже и так потерял слишком много времени. Мне требовалось не так уж много. Темнота и возможность идти вперед, не глядя под ноги. Вообще-то, даже эти условия не были непременными, но так уж я привык. — Просто закрою глаза, — решил я. И пойду по проезжей части, благо столкновение с чужим амобилером мне не грозит. Перспектива потерять ориентацию и вмазаться лбом в дерево или стену близ лежащего дома меня не пугала. Тоже мне горе. Ну, стукнусь, ну и что? Значит, потру ушибленное место и начну сначала. А что еще прикажете делать? Я медленно брёл по мостовой, инстинктивно раскинув руки в стороны, чтобы смягчить возможный удар, и представлял себе, как опустевшие улицы старого города, окутывающиеся мерцающим туманом, превращаются в зыбкий пейзаж тёмной стороны. Отчаяние и страх, как ни удивительно, лишь обострили мою способность концентрироваться на цветных картинках, на рисованных воображением в темноте под закрытыми веками. Я сосредоточенно представлял себе тёплое сияние, исходящее от разноцветных камешков тамашних мостовых и островерхийх крыш, серебристые потоки неторопливого ветра и смутное бормотание перламутровых деревьев иных воспоминаний о тёмной стороне у меня. кажется, и не было. Сделав всего пару дюжин шагов, я остановился, задохнувшись от сокрушительного ощущения сладкого и ужасающего. Меня словно бы захлестнула мощная волна, описать природу которой я не берусь. Её прикосновение немного походило на электрический разряд. Но вибрации, сотрясавшие моё тело, были нежными и осторожными. У таинственной сокрушительной силы, взявшей меня в оборот, не было намерения отнимать мою жизнь. Кажется, она просто решила приветливо поздороваться. От неожиданности я открыл глаза и обнаружил Что всё уже случилось? Я был на тёмной стороне еха. Так быстро, изумлённо сказал я вслух. Вот здорово! Я обрадовался успешному исходу эвакуации своего драгоценного тела за пределы внезапно взбунтовавшейся реальности и напрочь забыл что настоящая битва еще и не начиналась. С минуты на минуту мне наверняка следовало бы ждать в гости грозного и, увы, куда более проницательного, чем мне бы хотелось сэра Джуффина Халли, который, вне всякого сомнения, не даст мне просто так выйти из игры. Но в тот миг я и думать не мог, о каких-то дурацких битвах со спятившим шефом. Меня окружало сияющее великолепие темной стороны, загадочного места, которое, сейчас я знал это без тени сомнения, было моим настоящим домом, моей истинной родиной. Какой бы ужасающий смысл не скрывался за этим банальным домом, определением. Некоторое время я просто бродил по улицам тёмной стороны Ехо, с благодарной улыбкой вдыхал удивительно свежий, густой, как туман, прохладный, как милосердная рука целителя воздух. Всем телом дрожал от наслаждения, когда знаешь, что каждый твой вдох может стать последним. Самые обыденные ощущения воспринимаются с ошеломляющей остротой, а уж ощущение человека, прогуливающегося по тёмной стороне, обыденными не назовёшь, даже при куда менее драматических обстоятельствах. Разумеется, этот невыносимый кайф Не мог продолжаться вечно. Время текло и здесь медленно, но неумолимо, и мне не удалось ни вырваться из его потока, ни даже нырнуть поглубже. Поэтому в какой-то момент поток времени вынес меня на побережье, туда, где свершаются события. Впрочем, на этом побережье, именуемом «здесь и сейчас», События не просто свершаются, они имеют значение. И от этого никуда не денешься. Цар Макс, ты что, решил поиграть со мной в прятки? На безмолвную речь эта насмешливая реплика Джуффина совершенно не походила. Создавалось впечатление, что голос моего всемогущего шефа звучит ото всюду, доносится из плотно запертых окон домов. стекает с древесной листвы и даже льется сверху с упоительного лилового неба темной стороны. Надо признать, этот слаженный хор звучал вполне зловеще. Сэр Джуффенхалли всегда был признанным мастером спецэффектов, а уж после знакомства с достижениями кинематографа он довел это искусство до совершенства. «Что ж, очень мило». И вполне в твоём духе, беззаботно заметил Джуффин, сделал эффектную паузу и добавил: только немного не своевременно ты не находишь? Ты бы лучше вернулся в дом у моста. Веселье вот-вот начнётся. Неужели ты всерьёз вознамерился отсидеться на тёмной стороне? Ага, угрюмо откликнулся я. Именно что — Вознамерился. Такое удачное слово. — Ну, извини, что приходится вносить коррективы в твои планы, дружок. Кажется, шеф пребывал в столь лучезарном настроении, что испортить его было совершенно невозможно. — Видишь ли, сейчас ты мне нужен именно в Еха, а не где-нибудь еще. — Возвращайся, Макс. Ты же не любишь принуждения, верно? — Да. Хороши мы оба будем, если мне придётся тащить тебя за шиворот, а ты станешь пронзительно визжать, да ещё и вырываться. Я невольно улыбнулся, представив в себе сие дурацкое зрелище. И тот же подумал, что это, наверное, самое последнее из бесчисленных улыбок, потревоживших мои губы по милости сэра Джуффинахаля. вот траурный марш по этому поводу заказывай вы же сами знаете что по своей воле я не вернусь сказал я внутренне содрогаясь от ужас как ни крути а до сих пор мне ещё никогда не доводилось ссориться с джуффином видит бог я бы предпочёл прожить жизнь так и не обогатившись столь ценным опытом но меня никто не спрашивал к сожалению Я остановился, почувствовав, что силы оставляют меня, и прислонился спиной к причудливому стволу одного из деревьев, сияющему тусклым, но тёплым оранжевым светом, как оживший янтарь. Удивительное дело, я сразу почувствовал себя лучше. И ноги больше не подкашивались, и колени не дрожали. Я почти успокоился и понял, что обязан своим исцелением дереву оно великодушно поделилось со мной своей странной силой так что теперь я мог позволить себе роскошь оставаться упрямым до самого конца и ещё какое-то время после страница сгорела но если тебе непременно приспичило подраться что ж я к твоим услугам объявил джуфин Зря ты это затеял, Макс, добавил он. Ты, конечно, многому успел научиться за последние годы, но я тебе пока не по зубам. Прими соболезнование. Я и сам знал, что он мне не по зубам ещё бы, но сейчас мне было плевать. Я уже смирился с тем фактом, что сегодня мне наверняка придётся умереть и решил Пусть уж это произойдет здесь, на темной стороне, где мои желания всегда были законом и исполнялись с пугающей легкостью. Кто знает, может быть, в самое последнее мгновение я успею пожелать для себя какой-нибудь иной участи, и моя смерть останется ни с чем уже в который раз. Что ж, если нужно драться, значит, будем. Куда ж я от вас денусь? На самом-то деле мне хотелось спросить, а почему бы просто не оставить меня в покое? С ребятами Джуффин и без моей неоценимой помощи справится, это ясно и вообще. Все аргументы шефа, призывавшего меня к личному участию в грядущей идиотской битве за дурацкий цветок, выглядели, мягко говоря, неубедительно. Но я не стал спрашивать. Захочет сам скажет, а не захочет выдумает какой-нибудь очередную чушь. Что ж, я его не знаю. А кто тебе сказал, что мы будем именно драться, насмешливо спросил Джуффин. Теперь его голос звучал не ото всюду, а из-за моей спины. Я обернулся, чтобы убедиться. Шеф действительно стоял в нескольких шагах от меня. Никто, впрочем, и не сомневался. С того момента, когда я покинул его кабинет, Джуффин стал ещё моложе. Теперь он казался чуть ли не моим ровесником, только глаза остались прежними, очень светлые, как пасмурное небо над Ехо, безжалостные и холодные, как кусочки льда, извлечённые из самого сердца айсберга. Если бы не они, я вообще вряд ли узнал бы своего бывшего шефа. Господин почтеннейший начальник окончательно уступил место киттарийскому охотнику по прозвищу Чифла. И сейчас я очень хорошо понимал, почему его имя заставляло цепенеть бесстрашные сердца великих магистров ушедшей эпохи. Существо, спокойно и отстранённо взирающее на мир из этих сияющих светлых глаз, было способно на всё. просто потому, что функционировало в какой-то иной системе координат. В нём не было ничего человеческого и в первую очередь человеческих слабостей. С ним было невозможно договориться. Во всяком случае, я сразу понял, что и пробовать не стоит. Драка предполагает активное участие обеих заинтересованных сторон, дружок, назидательно сказал Джуфси. Ещё и подмигнул мне с видом заговорщика, будто намекая, что на самом деле мы оба играем в одну и ту же игру, возможно, довольно опасную, но очень весёлую. А в нашем случае активность буду проявлять только я, бедный, бедный сэр Макс. Стой на месте и не двигайся. выпалил я, поскольку наконец-то вспомнил, что здесь, на тёмной стороне, каждое моё слово закон, против которого не попрёшь. Но Джуфин демонстративно переменил позу, сделал шаг вперёд, скрестил руки на груди и укоризненно покачал головой. "Но и соболезнования, снисходительно сказал он. Ты у нас, конечно, вершитель, а это усраться как Круто, но, видишь ли, сэр Макс, тебе действительно крупно не повезло. Я тот самый единственный и неповторимый человек, которому ты не можешь причинить никакого вреда, а уж навязать свою волю, ха, тем более. Поэтому не дергайся. Если будешь вести себя прилично, я могу рассказать тебе, почему так хорошо. происходит. Тебе же интересно, правда? Я молча покачал головой. Мне действительно было абсолютно неинтересно. Более того, я был твёрдо намерен заткнуть уши, если он всё-таки пустится в объяснения. Я понятия не имел, о чем он собирается говорить, но мое мудрое второе сердце знало без тени сомнения, что некая тайна, которую хранит Джуффин, должна оставаться тайной, любой ценой, во что бы то ни стало, потому что прикосновение к ней сулило безумие, целую вечность безумия. Тупая ноющая боль в груди казалась мне чуть ли... Не благословением. Мой защитник, меч короля Мёнина, наконец-то понял, что его подопечного обижают, и решил вмешаться. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Я опустил глаза и обнаружил, что меч стал видимым и осязаемым. Теперь он нелепо торчал из моей грудной клетки, словно я был участником массовки какого-нибудь фильма о средневековых воинах, отлучившимся на перекур вместе с приложенным реквизитом. Нестребимая дурочка Надежда возрадовалась и яростно засучила ножками, призывая меня к немедленным действиям. На сей раз я был с ней совершенно солидарен. Я взялся за рукоятку меча. Не знаю уж, что именно я собирался с ним делать. Возможно, я искренне полагал, будто могу просто прирезать своего внезапно помолодевшего шефа и уйти во всеяси, не потрудившись даже всплакнуть над его хладным трупом. Но меч меня подвёл. Это выглядело как самое настоящее предательство. Стоило мне прикоснуться к его рукояти, И моё волшебное оружие начало таять, очень быстро, как кубик льда, брошенный в горячий чай. Вязкая жидкость, прикосновение которой заставило меня содрогнуться от отвращения и поспешно отдёрнуть руки, текла по моей мантии смерти, оставляя на чёрно-золотой материи неприятные клейкие пятна, словно я облился сладким серпом. Короля Мёнина никогда не было, Макс, насмешливо сообщил мне Джуфин. Это просто миф, одна из многих занимательных сказок, которыми я морочил тебе голову, ты уж извини. И вообще, пойдем-ка отсюда, у нас осталось очень мало времени, а поскольку сегодня мы оба пришли без стража, нам предстоит совершить довольно долгую прогулку, чтобы отсюда выбраться». Он положил мне на плечо тяжелую, горячую руку. Это был снисходительный, почти ласковый и в то же время не допускающий никаких возражений жест. И неторопливо зашагал по сияющим камешкам призрачной улицы. Я покорно последовал за ним. Его прикосновение парализовало мою волю. Я почувствовал себя совсем слабым, сбитым с толку и слишком слабым. усталым, чтобы сопротивляться. Подчиниться было проще. Это здорово смахивало на потребность заснуть после нескольких суток принудительного бодрствования, когда от человека не остаётся ничего, кроме одного единственного, всепоглощающего страстного желания закрыть глаза и раствориться в блаженной тишине. А теперь послушай, что я тебе скажу, кратчевым, но не допускающим возражений тоном, говорил Джуффин. Наверное, тебе следовало узнать всё несколько раньше. Тогда ты не стал бы тратить силы на всю эту суету. Вообще-то я отлично понимаю и даже одобряю твоё страстное желание, во что бы то ни стало повернуть всё по-своему. Я и сам такой. просто тебе не повезло. Ты нарвался на единственного человека, с которым ничего не можешь поделать. Это не беда. Скоро я уйду навсегда, и больше никто не помешает тебе пинать непокорную реальность своими сапогами. Но ещё пару часов придётся потерпеть. Он внимательно вгляделся в моё лицо и укоризненно покачал головой. Ну нельзя же так падать духом. Куда подевался старый добрый Сэр Макс, любопытный, как целая дюжина гордых лисят? Неужели ты действительно не хочешь спросить меня о самом главном? Вижу, что не хочешь. Тем не менее, тебе придётся меня выслушать.